«Что ж, достаточно взрослый, чтобы успеть везде», — сказал Чарли. «В твои годы я добирался от дома в Индиане аж до самой Пиории». «Это неприличное слово?» — подозрительно спросил мальчик. Чарли рассмеялся, увидев, что у Кристины последний вопрос тоже вызвал улыбку. «Пиория? Да нет, ничего неприличного в этом слове нет. Это всего лишь название места». Видно, ты все-таки не гражданин мира. Гражданин мира Пиорию знает так же хорошо, как Париж. Мамочка, о чем это он говорит? Мило, он просто дурачится. Я так и подумал, сказал мальчик. Все детективы иногда так себя ведут. Джим Рокфорд бывает дурачится. — Именно у него я этому научился, — сказал Чарли. — У страны Джима Рокфорда. Они оставили машину в подземном гараже возле в е с т в у д с к о г о театра напротив здания Лос-Анджелесского университета и направились в в е с т в у д в и л л и д ж чтобы купить одежду и другие необходимые вещи. Расплачивались по кредитным карточкам. Вопреки обстоятельствам и невзирая на отвратительную погоду, прогулка доставила им огромное удовольствие. Над входом в каждый магазин был или козырек, или матерчатый навес, под которым можно было оставить ч у б а к у чтобы тот не мог под дождем, пока не делают покупки. Повышенного внимания они к себе не привлекали, поскольку растрепанный вид и забрызганную грязью одежду можно было отнести на счет п р о л и н н о г о дождя, основная тема, живо обсуждавшаяся всеми продавцами. Чарли язвил по поводу одежды, которую они примеряли, и когда притворился, будто приглядел для себя спортивную рубашку, кричащего апельсинового цвета, Джой зажал нос пальцами, словно почувствовал всепроникающий цитрусовый запах. Их вполне можно было принять за обычную семью, совершающую волоску по магазинам, И казалось, что религиозные фанатики существуют где-то в другом мире, на Ближнем Востоке, где они никак не могут поделить свою нефть или мечети. Было приятно сознавать, что в т р о ё м они образуют некое единое целое, что их связывают особые узы. И Чарли вновь ощутил приступ ностальгии по домашнему теплу и уюту, о которых он прежде до встречи с Кристиной с к а в е л о никогда не думал. Они дважды относили покупки к машине, складывая их в багажник. Купив все необходимое для Кристины и Джоя, зашли еще в два магазина, чтобы экипировать и Чарли. Он не хотел рисковать, заезжая домой, где ему могли сесть на хвост и купил себе чемодан туалетной принадлежности а также смену белья и кое-какую одежду с расчетом на три дня. Несколько раз замечали на улице людей, которые как будто наблюдали за ними или просто вызывали подозрения, но всякий раз опасность оказывалась мнимой и постепенно они почувствовали себя спокойнее. Конечно, не забывались и держались на стороже, но уже не вели себя так, будто за каждым углом их поджидали вооруженные маньяки. Магазины уже закрывались, была половина шестого, когда они зашли в уютный ресторанчик, отделанный под атласное дерево с витражами на окнах и фирменными блюдами типа фаршированного картофеля с сыром и беконом. Для ужина было еще довольно рано, но они не обедали и просто умирали от голода. Заказали аперитив, после чего Кристина с Джоем отправились в туалетную комнату умыться и переодеться. Пока их не было, Чарли по платному телефону позвонил в офис. Шерри еще сидела на работе и соединила Чарли с Генри Ренкиным, который хоть и ждал его звонка, однако новостей у него было немного. Исходя из результатов лабораторной экспертизы, полиция заключила, что в синем доджи-фургоне было два ящика с пластиковой взрывчаткой, аналогичной той, что находится на вооружении в американской армии. Однако установить, где она была приобретена или похищена, не представлялось возможным. Удалось связаться с Мириам, теткой Генри, живущей в Мексике, Разумеется, ее поразило известие о том, что ее дома больше нет, но Генри она ни в чем не винила. Сказала, что не намерена возвращаться из Мексики раньше времени, отчасти потому, что вряд ли из имущества можно еще что-то спасти, а причиненный ущерб ей все равно возместят по страховке. Отчасти же потому, что была жизнерадостным человеком и легко принимала неприятные сюрпризы, к о т о р ы е преподносил ей судьба. Но, главное, в Акапулько она познакомилась с очень интересным мужчиной. Его зовут Эрнесту. Это были все новости. «Я буду звонить два раза в день, чтобы быть в курсе, как продвигается дело, и чтобы по возможности оказать со своей стороны содействие», — сказал Чарли. Если будет что-то новенькое про тетю Мириам и э р н е с т о я обязательно поделюсь с тобой. Буду признателен. Повисла напряженная пауза. Ни один, ни другой были не в настроении поддерживать разговор в шутливом тоне. Наконец Генри нарушил молчание. Ты уверен, что поступаешь правильно, пытаясь защитить их в одиночку? Это единственная возможность. Трудно поверить... что Спиви внедрила к нам своих людей. Тем не менее, я каждого изучаю под микроскопом на предмет червоточины. Если такой есть, я его вычислю. — Я тебе верю, — сказал Чарли. Он не собирался говорить, что пока Генри проверяет всех остальных, его самого по приказу Чарли проверяет другой оперативник, Майк Спеклович. Чарли мучили угрызения совести, приходилось не доверять друг другу, хотя он понимал, что это вызвано необходимостью. — Где ты сейчас? — спросил Генри. — В австралийской глубинке, — ответил Чарли. — Что? Ах, да. Не мое дело, верно? — Мне право, очень жаль, Генри. — Ничего страшного. Возможно, ты ведешь единственно верную игру, — сказал Генри. но в голосе звучала обида. Чарли повесил трубку и вернулся к столу. Настроение было подавленное. Он ценил отношения доверительности и товарищества, установившиеся между его сотрудниками. А теперь с горечью отмечал, что эти отношения разрушаются из-за дела с пиви. Официанка поставила перед ним водку с мартини. Даже не пригубив, Он заказал еще одну, после чего стал изучать меню. Кристина вернулась с сумкой, набитой старой одеждой и всякой косметикой. Теперь на ней были бежевые вельветовые джинсы и зеленая блузка, а на Джои синие джинсы и ковбойская рубашка, предмет особой гордости. Новую экипировку было бы не лишне хорошенько в ы г л а д е т ь но она, по крайней мере, была куда чище и свежее того, что они носили с тех самых пор, как покинули обреченный дом Мириам Ренкин. В самом деле, несмотря на складки на блузке, Кристина выглядела с ног сшибательно, и у Чарли при одном взгляде на н е ё затрепетала в груди. К тому времени, как они вышли из ресторана, прихватив с собой пару гамбургеров для ч у б а к и На город опустилась ночь, и дождь поутих. Слегка моросило, и тяжелый насыщенный влагой воздух угнетал дыхание, однако, похоже, необходимость постройки ковчега отпала. Пес почуял запах бутербродов, догадался, что это для него, так что пришлось скормить их ему тут же, не дожидаясь возвращения в гараж. Он у п л ё л их прямо перед входом в ресторан, на что Кристина заметила. «Знаете, у него даже повадки те же, что были у б р е н д и «Ты же всегда говорила, что у б р е н д и дурные повадки», — напомнил Джой. «Именно это я и хотела сказать». Теперь, когда гроза отступила, улицы заполнили студенты Калифорнийского университета, спешившие кто в ресторан поужинать, кто в кино. Было полно праздно шатающихся зевак, глазеющих на витрины, и театралов, коротавших время, оставшиеся до начала вечернего спектакля.